Синдбат двинулся к выходу, но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг ой! Синдбат замер. Снаружи послышался шум. К пещере приближались тяжёлые шаги. Ну вот, дождался. Бежать было поздно. Прижавшись к стене, Синдбат с тревогой смотрел в сторону входа. Внезапно светлый проём закрыло чья-то тень. Синдбат не шевелился. И вот в дыру просунулась огромная, косматая голова с широким клыкастым ртом.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 вледя в пещеру своим единственным глазом, великан заметил маленькую фигурку, едва доходящую ему до колена. <музык> Сделав шаг, великан нагнулся, подхватил свою находку чудовищными пальцами и поднёс к лицу. Сначала она смотрел добычу, потом понюхал и наконец громко заржал. У-а! Синтбат был зажат как в каменных тисках. Ему уже было всё равно, что с ним будет.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 ослепнуть. Теперь Синдбат знал, что ему делать. Надо ослепить людоеда. Дождавшись первых лучей солнца, Синдбат выбрал из кучи сучьев самый острый сук. Осторожно подкравшись к спящему людоеду, Синдбат прицелился и И за всех сил ткнул чудовище в глаз.